Глава 11. АУНУС НЕФОШОС Талмуд вещает всем добрым евреям, что кто в шабус предается тайныгим, то есть удовольствием и сладостям душевным и телесным, тот в награду за это будет вечно наслаждаться Богом. А раввины вдобавок еще обещают, что такому примерному человеку отпустятся все его грехи, и освободится он от судьбы Гегенема, ада. Сон составляет также одну из принадлежностей шаббасовых тайных гимн. И потому Рабби Соломон проснулся сегодня несколько позже обыкновенного. Мечтая о том, каким образом проведет он этот праздничный день, и сколь приятно побеседует по душе с Ламданом и Анафаном, старик, Благодушно следил улыбающимися глазами, как его достопочтенная супруга, поспешив прежде всего троекратно облить водой свои руки, кряхтя и зевая, не без труда натягивала на свои толстые икры чистые нетяные чулки. Но прежде чем удалилась она из спальни к отправлению своих утренних обязанностей по хозяйству, поднялся Рабби Соломон с мягких бебехов. Мы уже говорили, что каждый сын Израиля обязан прямо с постели приступить к омовению рук, без чего не смеет прикоснуться ни до единого из членов собственного тела, чтобы не приключилось каждому из стыковых какой-нибудь особенной мерзости, специально для каждого предназначенной именно за нарушение этого талмудического постановления. Никто, конечно, лучший рабби Соломона не знал и того, что прежде омовения нельзя сделать по комнате и четырёх шагов, не рискуя за это смертной казнью свыше. Но от постели рабби Соломона до его умывального столика было ровно 3 1/2 шага, на меру еврейского локтя. Стало быть, он никак уже не рисковал возможностью Быть стражонным небесной стрелой, ибо талмуд говорит не от 3 1/2, а именно от 4 локтьях. Не ранее, как совершив удаление нечистой силы с кончиков своих пальцев посредством троекратного и попеременного обливания их водой, нарочно приготовленной с вечера, мог равби Соломон безгрешно взяться за мыло. и приступить к основательному умыванию рук, лица и шеи. Ещё не успев досуха обтереться полотенцем, почтенный раби поспешил накрыть себе голову бархатной йермолкой, чтобы чувствовать на себе страх Божий. Я осмотрев кисти Цициса, целы ли в нём все нити, ещё поспешнее надел лапсердак, совершая над Цисисом положенную молитву. В эту самую минуту сквозь притворенную дверь донесся до его слуха встревоженный говор, перебивающих друг друга женских голосов, домашней прислуги и вместе с ними отчаянный вопль, именно вопль его супруги. Прабби даже вздрогнул при этой страшной и непонятной необычайности, почуяв сердцем что-то недоброе. Не доумевая, что могло бы это значить, поспешно насунул он на босу ногу свои бархатные туфли и накинул на плечи шлафрок, в намерении идти и самолично осведомиться о причине внезапного переполоха. Как вдруг увидел, что в спальню, шатаясь и чуть не падая на каждом шагу, вошла почтенная Сара, с лицом искажённым от испуга и отчаянья. Тамара, Тамара, простонала она задыхающимся голосом и вдруг, потеряв сознание, повалилась на пол. Боже мой, воды, доктора, людей сюда! Кто там? Скорее! кричал растерявшийся Бен-Давид, возясь над недвижно лежавшей женой и тщетно сились поднять с полу её грузное тело. На крик его прибежали обе батрачки и родственница прижевалка.